Глава двадцатая. Вихри. «Лорд Мак, лейтенант Прист, по вашему приказанию прибыл». Самый обычный Велес, ничем не выделявшийся внешностью, стоял передо мной на вытяжку и преданно смотрел прямо в глаза. «Вольно», — я кивнул. «Садитесь, лейтенант». Приста я пригласил в свою каюту, чтобы не устраивать демонстративный допрос перед всем мостиком. Незачем третировать парня, тем более после того, как Алис мне рассказала о его памяти. Мой помощник присел на специально поставленный стул, и я разместился напротив. Все это время я прощупывал его сканирующими техниками, но ничего особенного не обнаружил. Медаль за отвагу в ауре – это за какой-то локальный конфликт. А вот и награда за тот самый бой десятилетней давности – пульсирующая синяя медаль с более темной, нежели края сердцевиной. «Вы что-нибудь слышали о поясе магнитаров, лейтенант Прист?» Я задал Веле вопрос, продолжая его сканировать, пустив в ход теперь уже способности лорда Империи. «Знаю, что его недавно открыли, но без особых подробностей. Парень, не понимающий, сдвинул брови, пытаясь понять, чего я от него хочу». «Вот оно». При упоминании об этом объекте в ауре приста что-то дернулось, словно какая-то крыса, застуканная на месте поедания сыра. Крок-подери – это знак, что парень на самом деле виновен или просто мои фантазии. «А как вы думаете, если мы направим туда наш флот отрабатывать маневры, будет ли от этого толк?» Я внимательно смотрел за реакцией приста, одновременно отслеживая изменения в его ауре. Я не психолог, но если черное пятно внутри Веле снова покажет себя, то придется переходить к более серьезным методам допроса. Силу магнитаров можно использовать как ослабляющий фактор для наших пситехник, задумался лейтенант, а потом просиял. Полагаю, Лорд Мак, в этом есть смысл. Учения в осложненных условиях однозначно пойдут на пользу. Чисто. Никаких посторонних явлений в ауре и эмоциях парня больше не было. Я усилил нажим, я попробовал напрямую коснуться Приста физически и с помощью своей собственной псиэнергии лорда империи второго уровня. Ничего. Панориан оказался прав. Из памяти лейтенанта начисто пропали подробности того боя. Из его головы словно просто-напросто убрали целый кусок воспоминаний, связанных с аномалией и его последующим бегством. «Я убрал кофе с вашего стола, чтобы вы его не пролили, а потом... все. Очнулся уже в этом витке». Вели закончил свой рассказ о прошлой петле, искренне раздосадованный, что все самое интересное прошло мимо него. «Я был ухватился за последние его слова». Все же кофе у меня своровали уже прямо перед нападением. И значит, прист должен был уже знать, зачем направил нас в то место. Но, как оказалось, этот парень воровал у меня кофе гораздо чаще, чем я мог об этом подумать. И то же самое последнее воспоминание было не из завтрашнего дня, когда мы должны были выбрать новое место для тренировки, а из сегодняшнего. Это был тупик. Поблагодарив помощника за беседу, Явно этим подняв парню самооценку, я отпустил его. Конечно, после рассказа Панариана, да и до него, если честно, я ни на что особо не рассчитывал. Однако надежда на то, что удастся поймать хоть какую-то зацепку, найти хотя бы кусочек чего-то необычного и странного, все же жила где-то глубоко внутри. Увы, мир обычно не подстраивается под наши желания. Тут, как когда-то говорил команда Озеров, либо мы его сломаем под себя, либо он нас. С этими мыслями я вернулся на мостик, где как раз дежурный экипаж готовился к старту. Вот как оно так случается? Вроде времени была куча, а в итоге мы уже должны отправляться в путь. Учения с перестроениями я не стал отменять, так как в том витке нам периодически не хватало слаженности и скорости принятия решения отдельными офицерами. А тут еще у нас истребителей прибавилось и десантных групп. Вот мы с Хварцем и Хасси решили немного усложнить задачу. Теперь наш огромный флот отрабатывал перестроения параллельно с действиями значительно разросшейся армии истребителей – а десантура оттачивала слабые техники, на которые мы сейчас делали высокие ставки. «Ну что, тогда в пояс магнитаров?» — в моей голове зажелестел голос Химеры. «Ты же помнишь, что теперь без меня никуда?» «Конечно помню», — ответил я девушке, и настроение сразу стало немного лучше. Потом я связался с Вивисектором, который оставил мне несколько пропущенных событий. «У меня отличные новости, маг!» — Аролон и я был вынужден отрегулировать уровень звука в наушниках. «Пули химеры! Это нечто! У меня ни цуру лысого не получается! Но какая мысль! Она сама по себе открывает такие возможности!» Кроу так и не сказал ничего конкретного, и я понял, что Вивисектору просто хотелось выговориться перед тем, кто его поймет. Бен, судя по всему, уже наслушался его вопли и сбежал, а мне вот теперь отдуваться. Ну да ничего. Если у Кроу получится, то пули химеры станут достойной платой за мои мучения. Я еще раз поблагодарил вошедшего в разнос ученого и попросил держать в курсе, но без фанатизма, а то знаю я его, начнет мне отчеты посылать о каждом чихе. «Лорд Мак!» На главном экране возникла вытянутая физиономия представителя расы зиелотов. Посол Амин якивнул своему собеседнику, невольно отмечая какие-то изменения в его образе. Нет, на вид-то он был точно таким же, как и раньше, но что-то в нем все равно изменилось. «Гармония зиелотов передает вам свое одобрение», — Конусоголовый по-прежнему говорил надменно, будто понюхал чеснок. Но у меня в мыслях четко стояло воспоминание, с каким непониманием он смотрел на меня перед тем, как исчезнуть. Надо попробовать понять, осознал ли он, что с ним тогда случилось. «Ваша попытка одолеть Ройди дебихатов была хоть и жалкой, но довольно эффектной», – продолжил тем временем Зейлот. И я как-то сразу почувствовал, что изменения в «после» точно не связаны с тем моментом. Или он просто хорошо притворяется? Наша попытка сразить Рой могла быть не только эффектной, но и эффективной. Я поиграл словами. Если бы мы действовали не поодиночке, а вместе. Как насчет новой стратегии, посол? Я задумался о том, что все мои корабли могли сражаться с Роем. Все лоты нет. Но что, если формально они пойдут под мою руку? изменит ли это положение во временной аномалии. Если Хаси права и это влияние генома, то все должно получиться, и мы сразу сможем сразиться с жуками все вместе. Раскрывать детали своей задумки перед послом я, конечно, не собирался, но и без этого мое предложение звучало достаточно разумно. «Это не имеет смысла. Не думаю, что вы сможете убедить того же красного лидера». Зейлот намекнул на мой конфликт с главой местной организации по борьбе с запрещенным оружием. А гармония, надеюсь, вы понимаете смысл этого слова, принимает все решения только вместе. И все же я хотел бы попробовать. Я оценил новую информацию. Думаю, если вы составите мне компанию на Амичан, нам будет проще обсудить заранее острые углы. Я решил заодно проверить, не пропало ли у моего визави желание находиться поближе ко мне. Если в прошлый раз он устроил ради этого целое представление, то в этот раз может быть согласится поделиться информацией. Я думаю, это не имеет смысла для истории. Начало Амин, но потом попростецки махнул рукой. Впрочем, нам действительно найдется что обсудить. Пожалуй, перед началом движения к надежде 0.3 Я прилечу на ваш флагман. Посол Амин, я решил немного поднять ставки, а то уж больно легко Зиелот согласился на мое предложение. Аж всякие мысли нехорошие в голову начинают лезть. В прошлый раз мне очень понравилась экскурсия по станции Надежда-03. Скажите, а есть ли другие варианты пути между галактиками? Может, вы проведете нас через станцию Надежда-01? «Или 0,4?» «Я бы не отказался на них посмотреть, если, конечно, в итоге мы сможем продолжить полет по тому же маршруту». «Кажется, я сумел поразить Зиелота своей наглостью». Посол Амин смотрел на меня своими немигающими энергетическими глазами, словно бы подбирая слова. И когда я уже начал за него беспокоиться, Конусоголовый наконец-то ответил. «Я проведу вас резервным маршрутом через станцию Вера-10», — сказал посол. «Мы потеряем на этом примерно пять лишних часов на пути к Надежде-03, но с учетом тщетности ваших усилий не вижу в этом ничего катастрофического». Вот и договорились. Я с улыбкой закончил сеанс связи. Итак, я только что подтвердил, что зачем-то нужен Зиелоту. Очень нужен. И именно поэтому я добился новой линии пути между галактиками. И пусть ценой станут потерянные часы, но кто знает, может быть именно эта уступка поможет ученым Соул самим проложить дорогу в одной из следующих петель. А главное, я ничего не потерял. Надежда 03 с флотом беглецов во главе с Нироном и, конечно, потерянный корабль с зеленым монстром все же останутся частью маршрута. «Первая эскадра. Курс на пояс магнитаров», – скомандовал я, отвлекаясь от мыслей и сосредотачиваясь на текущей задаче. «Вторая эскадра. Вы идете с нами. Все остальные продолжают тренировки по стандартной схеме. На этот раз я решил серьезнее подготовиться к повторному рандеву с изумрудными. До времени нашего прошлого столкновения еще целые сутки, так что мы успеем и разведать местность», И изучить нынешнее состояние аномалии и придумать, что делать с невидимыми кораблями, когда или если те появятся. Почему-то я был уверен, что прошлая хитрость уже не сработает. Сражение с сильными врагами в петле всегда так. Никто не наступает несколько раз на одни и те же грабли. Но на новую время у меня еще было. А еще у меня были большие планы на гравитацию. Время темпоральные отходы, мой статус лорда империи второго уровня и то, как все это можно будет связать воедино. Тепло ли тебе, девица? Я посмотрел на плывущую рядом со мной в пространстве Хасси. Я бы тоже мог летать в космосе без какой-либо дополнительной защиты, но мне подобные трюки просто психологически некомфортны. Проще надеть скафандр, броню Кроу, И пусть по факту совсем будут справляться мои техники, мне так будет проще дышать. В переносном смысле слова. «Хватит шутить, мы вообще-то на серьезном задании», попыталась унять меня девушка, напомнив в этот момент Ами. «Да, сегодня во время совета принцесса периодически как будто становилась старой собой. Неужели я настолько повзрослел, что меня начинают накрывать приступы ностальгии?» «Вообще-то», – ответил я вслух своей спутнице, – «юмор не только отвлекает. Вернее, он отвлекает и за счет этого помогает поймать волну. Знаешь, что это такое?» «Это когда у вас, людей, интуиция работает вместо мозгов?» – пошутила Хасси, видимо, решив попробовать на практике мой метод. «Вообще-то», – я многозначительно поднял вверх указательный палец, – Современная земная наука считает, что состояние потока – это, наоборот, полное сосредоточение на деле. Но усилием мы в это состояние войти не можем, а вот переключиться с чего-то диаметрально противоположного – это пожалуйста. Опять свои книги по психологии читал. Хасси картинно закатила глаза. На этот раз по нейробиологии. «Ответил я, а потом неожиданно для себя самого добавил». «А как ты думаешь, девушки могут меняться?» «Ну, в хорошую сторону». «Опять об Аме думал». Хаси подплыла ко мне ближе. «Мне показалось, что сейчас Химера просто обнимет меня. Но она на самом деле ответила на мой вопрос». «Во-первых, не девушки, а люди. Вы все можете меняться к лучшему». «А во-вторых, если ты спрашиваешь про изменения властью и силой, даже в ваших сказках есть испытания медными трубами, и разные герои разных историй раз за разом его проходят. Раз-раз, прием». Химера заметила, сколько раз употребила одно и то же слово и превратила это в шутку. Я улыбнулся в ответ, а потом подумал, каким же порой идиотом бываю. Надо же было так безапелляционно заявить, стервы не меняются. Глупо, но зато красиво, и можно не думать. А вот теперь поговорил, подумал и понял, что в следующей петле я не буду гордо уходить в сторону, а сам предложу Аме пообщаться. С нашей принцессой точно что-то происходит. И, как оказалось, я достаточно разумен, чтобы забыть о прошлом и предложить ей свою помощь. «Стой!» – рявкнула Хасси, и я тут же замер. «Вижу», – сказал я, глядя, как медленно гаснет гравитационный щит девушки. «А что это значит?» «Что у нас прямо пропорционально силе притяжения. Правильно, энергия времени. И вот мы, кажется, наткнулись на точку концентрации этой силы». «И что будем делать? У меня так батарейка сейчас в ноль уйдет», – предупредила Хасси. Сейчас. Я медленно протянул руку вперед. Не знаю почему, но я не боялся появления темпоральных отходов или еще какой-нибудь гадости. Я был уверен, что у меня получится. Меня словно несла волна. Я провел руку сквозь показанную хаси-точку и ничего. Вокруг меня, как был космос, так он и оставался. Разве что добавилось какое-то легкое гудение, словно поднес к уху ракушку. Как это называли в моем детстве, шум моря, который всегда с тобой, даже за тысячи километров от незабываемого лета. «Что-то заметил?» – спросила Хасси. Я еще раз провел рукой через аномалию и теперь действительно обнаружил кое-что помимо гола. Фигура девушки как будто на мгновение смазалась и сменила местоположение. Рука вернулась обратно и Хасси снова оказалась в изначальной позе. «Да, теперь я был уверен». «Эта штука переносит меня во времени», — ответил я Химере. «Только вперед, причем не навсегда, а на довольно короткий промежуток». «Да, я словно ненадолго заглянул туда, а потом откатился обратно». «У меня ничего подобного не происходит», — пожаловалась Хасси. «Не только у тебя», — задумался я. В тот раз в аномалии были тысячи десантников, и никто ничего не заметил. Получается, это все же какая-то моя особенность. Поднимем мне уровни, прокачаем титул лорда и узнаем наверняка. Значит, изумрудные нападали на нас, используя этот эффект? Хасси, как это обычно и бывало, быстро переложила мое открытие на практику. Заглядывали в будущее, били из прошлого». Только не могу понять, как именно это работало. Мы ведь в любом случае должны были заметить их появление. Ты же никуда не исчезал. А если они действуют не столь прямолинейно? Если могут больше, чем мы? Я посмотрел на девушку, и та сразу все поняла. Как атака дебихатов, выдохнула она. Изумрудные ушли не в будущее, а в прошлое и в итоге мы, как зеилоты, сталкивались не с ними самими, а просто получали как факт все нанесенные ими удары. Или как я сам, когда меня убил вождь Дебихатов. Я отогнал эту не самую приятную мысль и сосредоточился на паре отличий, которые все же были. Для зеилотов похоже, станция просто разрушилась от одного мощного удара. У изумрудных же мы видели запуски конкретных техник, которые разносили наши корабли. Словно находились посередине. Как будто бы, попав в эту аномалию, сами стали сначала частично, а потом и полностью ей не подвластны. «То есть ты думаешь, что тогда у надежды два мы смогли увидеть врага только потому, что получили тут ударную дозу неизвестного излучения?» выслушала меня Хасси. Вторая теория еще безумнее. Не будем же мы считать, будто я настолько велик, что все, кто идут за мной в бой, получают невосприимчивость к темпоральным атакам». Я улыбнулся своей глупой шутке, стараясь не подавать виду, что еще недавно это было моей основной теорией, а потом махнул Хасси рукой. «Пора было возвращаться обратно на Амичан». Мы записали все варианты моего взаимодействия с аномалией. Теперь надо будет их систематизировать и думать. Стоит ли нам оставаться тут, рискуя снова попасть под удар изумрудных? Наверное, немного можно будет подождать. Вдруг сообразим, как задерживать подобных ныряльщиков. Но если нет, отложим встречу до следующей петли. А сейчас... О, сейчас мне чертовски хочется опробовать... Только что сделанное открытие на одном заброшенном корабле и зеленом монстре. Жаль, что до этого момента еще несколько суток. Появление изумрудных должно было произойти с минуты на минуту. Если они были в большой петле и уже знали о нашем прошлом столкновении, то, возможно, ничего так и не случится. Если же нет, если они просто использовали особенности аномалии, «Тогда...» «Фиксируем двадцать семь ударов», – сухо доложил Чилик. «На самом деле адмирал был напряжен, как натянутая струна. Но он на посту, и ему нельзя показывать эмоции. Они туманят разум, а любая его задержка, любая ошибка будет стоить жизни тысячам наших бойцов». «Как в тот раз?» – я сжал кулаки. «Первый этап нашего плана сработал». Враг нанес столько же ударов, сколько и в прошлой петле, и мы заранее, оставив без прикрытия несколько кораблей, направили эти атаки именно туда, куда нам и было нужно. «Залп!» – скомандовал я про себя, потому что вслух это заняло бы слишком много времени. Тем более, что наша контратака началась еще в тот самый миг, как только сенсоры едва уловили появление врагов. Потери? Мне не хотелось ждать, пока данные появятся на экране. Я должен был знать сразу. «Все двадцать семь наших кораблей уничтожены, жертв нет», — выдал Чилик. Могло показаться странным, как такое возможно. Но не зря же мы наводили изумрудных именно на эти посудины. На те самые, с которых заранее сняли весь экипаж. «Враги?» — я задал следующий вопрос. «Пока ничего. Адмирал тоже сжал кулаки».